Томас Х. Кук – лауреат множества международных литературных премий и автор более 30 книг. Он восемь раз номинировался на премию Эдгар Эуард Клуба Ассоциации детективных писателей Америки в пяти разных категориях. Его роман «Дело было в Четамской школе» принес ему в 1996 году премию Best Novel Award. Он дважды становился лауреатом премии Martin Beck Award – Шведская академия детектива единственный писатель, добившийся такого успеха. Его произведение Отцовство заслужило Геродот Прайс за лучший исторический рассказ. Его книги переведены на более чем двадцать языков.